Мы перегруппируемся для предстоящей миссии. Хорошо, Мортарион снова перевел взгляд в сторону своих войск, собравшихся на выжженной пустоши. Миссия. Марарк представил мне отчет с борта истины, который подтверждает твои слова. Магистр войны хочет объединения для окончательного вторжения. Он помолчал и нахмурился еще больше. Его советник Малагарст Кривой сказал, что мы первыми атакуем стены Императорского дворца. «Мой брат, похоже, не захотел отдать этот приказ мне лично». Тифон почувствовал раздражение в словах Примарха. «Ты с ним говорил?» Тифон покачал головой, снова увидев в своих воспоминаниях растерянный вид Эрба. «Нет, только с Амисаром. Первый капитан не стал упоминать, что еще дал ему легионер несущих слова, бархатный мешочек с гололитическими алмазами, закодированными плотными полями и зашифрованными данными. Один из драгоценных камней лежал в мешочке с оборудованием на бедре Тифона, и он потянулся к нему. Остальные уже находились в процессе тайного распределения по командным кораблям флотилии Гвардии Смерти. Эти алмазы были бесценны. «Родной мир», — сказал Мартарион, снова делая паузу, чтобы облечь свои мысли в слова. «Барбарус, ты в курсе дел?» Тифон кивнул. «Его больше нет». Он думал об этом с тех самых пор, как Эроп рассказал ему об уничтожении планеты, и теперь, когда говорил со своим примархом, не знал, какое выражение лица ему следует изобразить. Должен ли он быть угрюмым из-за потери этой проклятой планеты? Разъяренным? Или холодным и пренебрежительным? Он не был уверен в том, какое выражение лучше всего подошло бы для подражания мыслям Мартариона. «Темные ангелы уничтожили его, чтобы наказать нас», – продолжил Мартарион. «Я бы еще больше возненавидел их за этот поступок, но куда уж больше», – он медленно покачал головой, – «я всегда ненавидел сыновей Калибана». «Пропасть моей вражды сейчас глубока, как никогда», – его голос звучал ровно и отрешенно. «Они заплатят за это, как и все остальные». Тифон решил держать свой собственный совет относительно недавнего контакта с фракциями Легиона Льва на Зарамунде при себе. Если он заговорит об этом сейчас, ситуация станет еще запутаннее, да и могильные стражи первого капитана лучше знали, когда нужно делиться такого рода информацией. «Барбарус был нашей колыбелью, брат», – начал Тифон. «Да, там родилась гвардия смерти, но мы должны были ее покинуть» он опустил глаза, чтобы казаться опечаленным. «Мы давно уже оставили свой мир позади. Как оставили позади и наших заблудших отцов, затмили их». Примарх коротко кивнул. «Это правда. Ты всегда умел вникать в суть вещей, Тифон. Но многие из моих сыновей не разделяют этой твоей рассудительности». «Верно». Он не сомневался в том, что среди рядовых были рожденные на Барбарусе легионеры, чью ярость подогревала мысль о том, что этот адский мир раскололся под обстрелом планета-убийц. Появилась необходимость отомстить Первому Легиону и призвать всех братьев найти темных ангелов и наказать их. Когда-то Тифон думал так же, он кричал об этом громче всех, но теперь замолк. На Зарамунде он наконец-то нашел перспективу получше. Теперь у Тифона была задача поважнее беспокойства о судьбе одного окутанного ядовитыми облаками мира с его населением и примитивными грязевыми фермами. На карту было поставлено будущее Гвардии Смерти и их роль в жестокой судьбе галактики. Эти две проблемы не имели ничего общего. Они явно отличались масштабом. «Я скажу так», — продолжил Тифон. «Чтобы отомстить, нам нужно прийти в единственное и вполне определенное место – на Терру!» Мортарион неохотно согласился с ним. «Там будут львята, если они все-таки дорожат своей честью. Мы растопчем их на пороге дома моего отца. Это будет подходящий для них конец». Тифон слегка улыбнулся. «Когда Гор будет сидеть на золотом троне, мы сможем попросить отдать нам Калибан, а после этого мы заставим его заплатить за все, и если мы сочтем необходимым, то расплата будет длиться веками. Согласен, примарх кивнул головой. Это была справедливость, которая понравилась Мартариону. ее мог поддержать тот, кого отвергали и ненавидели. Тифон знал эту истину и разделял ее. Уже далеко не в первый раз он подумал о том, как они похожи общая боль общая ненависть пронеслось в его мыслях. Мы оба выбрались из одного темного колодца. Ему пришлось держать улыбку, чтобы она не стала еще шире. Это сработает, все сработает и тифон будет эпицентром всех событий. один отвергнутый путь потерянная душа битва за шагающий город. Несмотря на все усилия метеорологической станции Дворца Императора, морозы всегда возвращались безжизненными ночами и исчезали с первыми лучами солнца. Немногие патрульные орлиного виадука могли заметить то, как тонкий слой льда блестит на темном мраморе, отражая свет, излучаемый проходящими по небесным коридорам кораблями. В недалеком прошлом многие гости Императора, наблюдавшие за виадуком с высоты птичьего полета, считали его простой декоративной прихотью. Извилистая дорога стелилась вдоль паркового участка огромных башен и упиралась во внутреннюю часть дворца. Казалось, она плывет, словно каменная лента в облаках. Самим своим существованием, своей безупречностью она бросала вызов гравитации. Бесспорно, она являлась гордостью великолепной столицы, малозначимой, но все же гордостью. Перед разрушением Виадука Винтер задумался о том, о чем никогда бы не подумал притарианец. Дорн в одном из своих «Бесконечных диктатов», изданных после возвращения на Теру, назвал Орлины Виадуку уязвимостью в обороне, добавив, что дорога не более чем пустая трата необходимых ему ресурсов. В итоге дорогу разобрали по кускам, а мрамор стали применять в уродливых военных целях. Винтер узнал об этом из разговоров со своим знакомым виноторговцем на аллее жертвоприношений. Камень, что некогда был прекрасной и роскошной дорогой, теперь превратился в ряды гигантских танковых ловушек на катабатических склонах. Это знание принесло Эйлу лишь горечь и сожаление. Ему казалось это просто ужасным актом воинственного вандализма, варварства во имя какой-то еще даже не начавшейся войны. Жесткий и бессердечный солдат брал зубило вместо оружия и высекал еще один лишенный изящества бункер. Теперь этот позор казался обыденностью. Отныне роскошный мрамор ничего не стоил. Красота не играла никакой роли. Ничто не имело значения для Винтера с тех пор, как жуткие секреты открылись ему. Эти тайны терзали его разум, и менее устойчивый человек наверняка давно бы свихнулся, узнав об этом. Возможно, незаметно для самого себя, Винтер уже потерял рассудок. Его мысли снова и снова возвращались к откровениям и темным реалиям, поселившимся в памяти. Ужасающий головокружительный порыв этих знаний представлял собой настоящую угрозу, способную сокрушить его разум. Мужчину словно преследовала медуза из древнего эллинского мифа. Смотреть прямо в глаза такой истине было равносильно превращению в камень. Его легкие кожаные туфли были предназначены для покрытых мягкими коврами жилищ – а не для холодного камня. Винтер резко остановился, переводя дух и прячась с подветренной стороны резного грифона. Ледяной мрамор обжигал тонкие подошвы, добираясь до кожи ног. Винтер был так высоко, что от морозного воздуха перехватывало дыхание. Он был худощавым, немного выше большинства мужчин, и в иной день, может быть, был бы на Толику грациознее». Плащ с капюшоном скрывал его аристократичное лицо цвета мокрого песка с элегантным подбородком, а фиолетовые глаза испуганно смотрели по сторонам. Винтер был на грани паники. Любой ученый-наблюдатель, любой знаток человеческих культур легко определил бы его индонезийское происхождение, но думать так было ошибкой. Сердце Винтера бешено колотилось в груди. Ему потребовалось множество дней, чтобы набраться храбрости и предпринять попытку побега. И теперь только она определяла его мышление. Он не оглядывался назад, боясь увидеть башни и минареты дворца. Винтер хотел запомнить их прекрасными, незапятнанными, какими они были в тот дивный день около десяти лет назад, приветствуя его по прибытии в столицу. Он боялся, что если окинет их своим взором еще раз, то увидит лишь ложь. Ту ложь, на которой они стояли, и ужасную реальность, которую они скрывали от всего Империума. «Если бы они только знали», – подумал Винтер, глядя на огни ночного города, расположенного в тысячи метров внизу. «Что же скажут люди, если узнают, чем я занимаюсь? Что, если они смогут понять истинную причину этого мятежа?» Он никак не мог найти ответ на эти вопросы. В данный момент лишь побег имел для него хоть какое-то значение. Необходимо было бежать из дворца и держаться как можно дальше от правды, как можно дальше от него. Окрас его голоса. Ритмичный рисунок его шагов. Шорох его одежды, слабый, но вездесущий запах омасока в его покоях. Винтер почувствовал, как весь ряд ассоциаций складывается в единое целое, воспоминания об этом человеке. Он с трудом отмахнулся от них, рассеивая словно иллюзию, прежде чем они стали буквами конкретного имени в его сознании. «Если он полностью погрузится в эти мысли, станет слишком поздно». «Он узнает», – нервно произнес Винтер вслух, но тут же, глубоко вздохнув, собрался с духом и добавил. «Я не вернусь». Он выскочил из-за статуи и побежал со всех ног, рукой нашаривая в глубоком кармане украденный шифровальный ключ, который позволял воспользоваться одной из транзитных посадочных станций дворца. Шаттл может доставить беглеца на равнину, и он выберется отсюда. Любого другого человека уже давным-давно поймали бы, но мало кто знал все закоулки Императорского дворца так, как их знал Винтер. Изучение архитектуры и документации строительства были его единственной обязанностью на тронном мире. Он знал, где и когда периметр патрулирует, время и сектор вахты Кустодис. Поговаривали, что на изучение всего бастиона Императора и жизни не хватит. Но с Винтером все было по-другому, это было его жизнью. По крайней мере, до недавнего времени, до этих жутких леденящих душ разговоров. Если бы он только мог вернуться в тот день, аккурат к случайной встрече в саду, то с радостью бы дал отказ на злосчастное предложение. Бокал прекрасного венерианского амасака, фигуры, застывшие в ожидании на доске для цареубийц. «У меня так мало противников». «Нет», – Винтер выплюнул это слово, вспомнив о собственном запрете. «Он почти назвал имя. Надо быть осторожнее». Беглец так глубоко был охвачен страхом, что не заметил временный барьер поперек пандуса, ведущего на площадку, о который успешно споткнулся. Он отшатнулся, и дуновение ветра откинуло его капюшон назад, растрепав пряди черных волос. Ключ в кармане впился ему в ладонь. Посадочная площадка исчезла. Винтер удивленно моргнул и огляделся, испугавшись на мгновение, что ошибся, и пошел по неверной дороге мимо орлиного виадука. Но он был уверен в том, что путь выбран правильно, и статуя Грифона была явным подтверждением его правоты. Сюда и необходимо было прийти. Но никакой платформы не было. Как она могла исчезнуть? Винтер медленно двинулся вперед и посмотрел вниз на обрыв, где раньше стояла огромная мраморная платформа, окруженная автодоками для транзитных судов, аэронефов и гражданских орнитоптеров. И тут он все понял. Камень вырезали при помощи лазера. Доказательством служили выступы из армирующей гибкой стали, торчавшие в тех местах, где боевые инженеры варварски удалили каркас. Это, несомненно, было приказом Дорна. Притерианец Терры вырезал эту часть дворца под свои военные нужды. Я должен был предвидеть такой исход. Винтер был разочарован. Зачем я шел сюда? Почему вообще думал, что именно эта дорога – путь к побегу? В голову закралась тревожная мысль. Возможно, он заставил Винтера следовать по этому пути с самого начала, это ведь было так похоже на него, построить сложную схему и доказать свою точку зрения. Он никогда не ограничивался пустыми разговорами. Паника в ту же секунду охватила Винтера, он потерял самообладание, чувствуя, как дрожь пронзает его тело. Он резко повернулся, чтобы уйти прочь, но ему преградил путь легионер. Пластины его боевого доспеха модели «Корвус» были окрашены в невзрачный грифель серый цвет избранных. Это был странствующий рыцарь. «Оставайтесь на месте», – произнес уверенно воин. «Я никуда не пойду с вами», – крикнул Винтер, пошатнувшись. Люди часто удивлялись скрытности передвижения легионеров. В сочетании с шокирующим эффектом от близкого контакта стран с человеком, это могло вызвать страх даже у самых храбрых людей. Раскинувшие руки с длинными пальцами человек его не проявлял. Шифровальный ключ упал на каменную кладку под ноги и сразу же был отнесен ветром в сторону. Туда, откуда его уже невозможно было достать. «Это не вам решать», — ответил Тилос Рубио, не повышая голоса и не снимая шлем. Он надеялся упростить себе задачу, посмотрев беглецу прямо в глаза. По Воксу почти ничего не сообщали о мужчине напротив, только транслировали по всем станциям приказ арестовать и задержать этого человека для допроса. Он вовсе не казался опасным, но у Псайкера был опыт по превращению обычного в сверхъестественное. Тилус ни на секунду не терял бдительности. Легионер решил отложить свой скорый отъезд из дворца и присоединился к поискам беглеца. Это было довольно импульсивным решением, которое не поддавалось логике. Его болтерный пистолет лежал в кобуре на поясе, а свободная рука покоилась на золотой ультиме, выкованной на рукояти силового меча. Оружие на мгновение затихло в ножнах. Поза Рубио излучала предупреждение всему миру. Он был отпрыском Астартес, и подобная очевидная опасность сквозила в каждом его движении. Когда-то воин с гордостью служил в 13-м легионе ультрадесанта. Сначала он был библиарием, а после Никейского Эдикта, который запретил использовать его силы, он стал обычным космодесантником. Ему казалось, что с того момента прошла целая жизнь. Но здесь и сейчас его тело и его незримые способности служили более важным целям. Рубио был не просто легионером, генно улучшенным солдатом, воины любого легиона никогда не были чем-то простым. Он был универсальным бойцом и для физического, и для метафизического боя. Психический капюшон, сложное устройство из кристаллических матриц и псинастроенных настроенных сплавов, поднялся из-за его головы, сияя мягким светом. Капюшон был деактивирован во время его восхождения на Орлиный Виадук, Но теперь, когда легионер был близко к беглецу, он проснулся сам по себе, послав озарение Псайкеру. А может быть, он указывал на отсутствие чего-то, глаза легионера сузились, когда он протянул тонкий телепатический зонд, считывая отливы и приливы энергии вокруг худого человека в мантии. Пусто. Там, где цвета человеческой души обычно переливались и плыли, был белый дым, подобный пустоте без глубин. Псионические способности Рубио сейчас ничего не стоили, их отталкивала полная противоположность. «Ты паре, произнес он. Суеверные люди сказали бы, что у этого человека нет души, но Тилос не верил в такие эфемерные вещи. Легионер ясно видел принадлежность беглеца к редкой породе, он был одним на 10 миллионов. Его псионический след был диаметрально противоположным действию следа Рубио. Там, где остальные оставляли отпечаток невидимых волн, у этого несчастного оставалась только пустота внутри. В некоторых случаях подобное существо могло нарушить ментальное равновесие Псайкера, они были опасны на метафизическом уровне. Однако воин не чувствовал никакой угрозы. На самом деле, стоявший перед ним человек не был похож ни на одного из психических нулей, с которыми ему довелось сталкиваться. Невозможно было уловить никакого намека на чуждую форму сущности. «Что вы хотите сказать этим?» Фигура в мантии покачала головой. «Меня зовут Эйл Винтер, и я не совершал никакого преступления. Я санкционированный историцист на службе у императора. Вы не можете меня удерживать против моей собственной воли. Приказ о вашем возвращении был отдан высшей властью». Как только эти слова слетели с губ легионера, мужчина напротив него осунулся, и с его лица пропали все краски. «Не усложняйте мою задачу», – Рубио протянул руку. «Пойдемте со мной, вам никто не причинит вреда». «Это не так». Винтер покачал головой и сделал шаг назад, его голос поднялся до полукрика, и он всхлипнул. «Я не могу к нему вернуться. Вы это понимаете? Я больше ничего не слышу». Он закрыл лицо руками и прижал свои длинные пальцы к ушам. «Я не могу! Не могу! Не могу!» Тилос приготовился двинуться на него. Всего лишь одно быстрое движение, с ловкостью легионера это было простой задачей. Он сможет преодолеть расстояние между ними за полсекунды. Воин мысленно составил план своих действий. Взять за руку, слегка надавить. Единственное, требовалось быть предельно осторожным. Люди иногда такие хрупкие существа. «Не сопротивляйтесь», – предупредил он. «Нет», – взревел Винтер. Страх и отчаяние переполняли его, но он осмелился бросить вызов. «Ты не знаешь, что он мне рассказывает. Ты не знаешь, что он мне показывает. Это правда, которую нельзя отрицать». Мужчина внезапно замолчал и пристально посмотрел на Рубио. В мгновение ока он поменялся в лице, будто бы что-то осознал. «Нет, я ошибаюсь». «Ты же знаешь», – он поднял руку, указывая на лицо Псайкера. «Так и есть». «Я вижу это в твоих глазах, воин». «Так же ясно, как видел рассвет». «Ты столкнулся с тем, что скрывается там, не так ли?» «Бесконечный ужас», – он прошептал так, будто делился секретом. Легионер на мгновение потерял дар речи. «Этот человек, безусловно, был прав». Рубио видел такие ужасы, что ему не хватало слов, чтобы описать леденящие душу воспоминания, от которых кровь стыла в жилах. Эти чудовища чуть не разорвали его на борту мстительного духа, ужасного флагмана магистра войны. И теперь, после исцеления, он смог вернуться на боевое дежурство. Но его внутренние шрамы, полученные в том сражении, никогда не заживут. Ты-то откуда об этом знаешь? Тилос вновь попытался получить телепатическую оценку этого человека, но странная нея Винтера мешала любому псионическому чтению. «Он лжет тебе», – прошептал дрожащий человек. «Они прибудут сюда раньше, чем ты думаешь. Гордо ведет начатое до конца. Небо почернеет от роя мух падальщиков и зловоний смерти. Рубио напрягся». Одного упоминания об архипредателе было достаточно, чтобы холодок пробежал по его спине. Терра балансировала на грани решающей войны. Вторжение должно было начаться совсем скоро. Величайший враг, с которым когда-либо сталкивался Империум, приближался к золотому трону из тьмы. Роковой час был близок. «Магистр войны будет повержен», – ответил легионер, чеканя каждое слово. «Да», — сказал Винтер, снова впадая в панику. «Но при этом ты все равно потеряешь все, за что борешься». «И он это знает. Он все знает». «Хватит», — рявкнул Рубио, и парень снова сделал шаг назад. «Ты арестован по приказу Малкадора, верховного регента Терры. Ты один из избранных, как и я. Так что повинуйся. Иди со мной, или я буду вынужден применить силу, чтобы утащить тебя прочь». Ты произнес его имя. Тебе не следовало этого делать. Глаза Винтера наполнились слезами. Пожалуйста, отпусти меня. Я всего лишь человек, я не имею никакого значения. Но я больше ничего не слышу. Это разрывает меня изнутри. Мне очень жаль, Эйл. Рубио резко повернулся на звук еще одного голоса, вытащив меч из ножен, прежде чем успел что-либо понять. Его психический капюшон зашипел от крови, потекшей от внезапного ощущения метапатического присутствия, эпицентр которого находился чуть выше того места, где стоял легионер. Взглядом Псайкер отыскал старика, чья одежда напоминала одежду Винтера. Новоприбывший опирался на высокий черный посох с навершим, обрамленным кругом потрескивающего пламени, над которым возвышался резной металлический орел. Малкадор – последний из сигелитов – прибыл без каких-либо порицаний или указаний. На мгновение Арубио испытал тот же шок, что и Винтер, когда они оба увидели его. Уже не в первый раз легионер задавался вопросом, действительно ли присутствие Сигелита облекалось в какие-то рамки обычного понимания. Огромная психическая мощь Малкадора, уступающая только мощи самого Императора, затмевала силу воина Библиария. Поговаривали, что Малкадор может убить человека одним только взглядом. Рубио охотно этому верил. В данный момент на лице Сигелита застыло печальное выражение. «Это всегда трудно», – тихо произнес он. «Это не то, чего бы мне хотелось». «Тогда зачем было обременять меня?» – прокричал в ответ Винтер, обвинение сквозило в каждом его слове. «Я не просил мне это рассказывать». «Меня съедает тоска по дням, когда я был незаметным, когда я был несведущим». «Ясно», – произнес Молкадор, бросив взгляд на Рубио и тут же переведя его обратно. «Но это необходимо», – он глубоко и расстроенно вздохнул. «Пожалуйста, Эйл, пойдем со мной. Ты мне нужен». Рубио никогда прежде не слышал от Сигелита подобного тона. Регент Терры уговаривал, давил влиянием, требовал – но никогда не просил так, как сейчас. Его тон -то был почти умоляющим. Винтер выпрямился и покачал головой. «Может быть, оно и так. Но я знаю так много, что не могу следовать по твоему пути». Прежде чем Рубио успел среагировать, человек в мантии перегнулся через поручень безопасности и позволил себе упасть в холодный воздух гор. Воин рванулся вперед, чтобы схватить складку одежды беглеца, прежде чем она останется вне зоны досягаемости, но Малкадор снова заговорил, и единственным произнесенным им словом было «нет», превративший легионера в статую. Странствующий рыцарь ничего не мог поделать, кроме как наблюдать за Винтером, который бесшумно падал вниз, его подхватили порывы ветра и унесли к рваным возвышениям. Падающая фигура становилась все меньше и меньше, пока не упала на вершину высокой башни, оставив после себя багровую кляксу. «Я бы смог спасти его», – сказал Рубио, когда самообладание вернулось к нему. Этот корабль уже отплыл, Сигелит покачал головой. Внезапное бессилие, охватившее Рубио, вызвало в нем волну ненависти. Для него это казалось бессмысленной тратой человеческой жизни, позволить этому бедному и измученному дураку свалиться и встретить кровавую смерть. Если он был ничтожен и не представлял никакой ценности, то почему Малкадор воротил на него внимание? Сигелит вырвал этот вопрос из мыслей воина. «Трагическая вереница событий», пояснил он, но это объяснение было банальным и пустым. Глубокая и искренняя печаль на пару мгновений поселилась в старческих глазах Малкадора, но Тилос хватило этого времени, чтобы заметить ее прежде, чем она исчезла так же, как исчезает ини из мрамора поутру. «Я не». «Тебе и не нужно ничего понимать, Рубио», — Сигелит заговорил. «Ты больше никогда не заговоришь об этом и не будешь спрашивать о произошедшем», — слова резонировали с тонкой психической силой в его разуме, плотно оседая в мыслях. Он поймал себя на том, что отдает честь, прижав кулак к груди. «Я исполню вашу волю, регент». Малкадор развернулся и, прежде чем уйти прочь, окинул взглядом южное небо. «Разве ты не должен быть где-то в другом месте? Твои товарищи, странствующие рыцари, нуждаются в тебе». Рубио кивнул и вновь обернулся к Сигелиту, собираясь ответить, но обнаружил, что стоит в полном одиночестве на краю обрыва. Узкие стальные коридоры шагающего города звенели от паники, и Вардас Иссон слышал только крики людей и рычание существ, пожиравших несчастных. Передвигающееся поселение технокочевников располагалось на гигантской двадцатиногой платформе, державшей свой непостоянный курс к экватору и обратно. Огромные ноги города поднимали столбы грязи и пыли с пересохшей земли. В отличие от всех прочих дней, вопли людей, грохот разрушений и рев чудовищ заглушали постоянный скрежет механизмов. Город наполнился звуками уничтожения, террора и ужаса. Иссон пытался удержать себя в настоящем, но это было очень трудно, поскольку все его мысли возвращались во вчерашний день в безуспешных попытках найти точку отсчета. Найти момент, когда все пошло наперекосяк. «Назад, черт вас всех дери!» – закричал Варен на столпившихся вокруг гражданских. Он был самым высоким, и люди едва ли достигали его локтей. «Вы должны мне помочь и держаться подальше от линии огня!» «Иначе вы превратитесь в пепел!» Его резкие слова вызвали волну страха среди людей. Они отодвинулись назад, как отступающий прилив. Подошвы смертных отбивали звон на металлической палубе в момент, когда они обтекали неподвижные скалы двух легионеров в серых доспехах. Иссон мог их успокоить, если бы захотел. Он мог транслировать спокойствие из психического капюшона Кодиция, установленного за головой, но лишился бы концентрации на боевых способностях. Страх подсказывал ему, что оружие сейчас куда важнее, чем комфорт граждан. «А вот и они!» – прошипел Варен, поднимая сдвоенные волкетные пистолеты. Легионер взял созданные на Марсе пушки из оружейного отсека «Грозового орла», тем самым демонстрируя отказ от использования силового меча в ножных за его спиной и предпочтение дефлагрирующего лучевого оружия. Правда, такое оружие лучше подходило для ближнего боя в коридорах шагающего города, но Исен подозревал, что бывший легионер Пожирателей Миров выбрал пистолеты банально из-за любви к их разрушительной силе. Вардас не скрывал своей неприязни к Варену Мейсеру. Даже со всей готовностью отречься от предателя примарха Ангрона, чьи руки были обогрены кровью, Варен все еще оставался сыном своего жестокого и ненавидимого всеми легиона. Хоть бывший капитан и сдержал свою клятву тронному миру и императору, в отличие от своих боевых братьев, что, конечно же, было похвально, но это ничуть не изменило окрас его ауры. Он только недавно вернулся к службе после выхода из исцеляющей комы, и свежие шрамы заставляли его рычать. Исон чувствовал, как это рычание раскрывало всю правду о Мессере и его жестокой, грубой природе. Судя по исходящему от бывшего капитана Свету, Вардас считал его плохим кандидатом на должность странствующего рыцаря. Но Малкадор выбрал его. Неприязнь между воинами была обоюдной. Варен, в свою очередь, думал, что Исон высокомерный и непостоянный, напоминая ему об этом при любой подходящей возможности. Предметом особого спора было название родного легиона Вардаса, который никак не мог открыться рыцарем и поведать правду о своем изначальном легионе. Мейсер же банально забавлялся, пытаясь подтолкнуть на к этому откровению. «Сосредоточься, павлин», – требовательно произнес Варан. Это случайное оскорбление было одной из таких забав, сказанное, чтобы удостовериться, что Вардас не сын палатинского феникса но легионер проигнорировал это высказывание. «Это все, что я могу сделать», — ответил он, напрягая свои экстрасенсорные способности и пытаясь почувствовать угрозу из паутины коридоров города вокруг них. Горящие бесформенные сущности опаляли его сенсориум, едва он к ним приближался. Захват шагающего города начался вполне обычно, в залах импровизированной церкви. Процветающая часовня культа местной имперской истины была скрыта от посторонних глаз глубоко на нижних уровнях передвижного города. Обычные люди, обезумевшие от страха перед вторжением магистра войны, собрались вместе в поисках утешения и своего пути. Проповедники истины, в свою очередь, дали им желаемое. Они вещали потерянным и напуганным, что правитель человечества являлся богом-императором, божеством, которое создало себя само. Он приведет их к спасению, если они уверуют, и в эти беспокойные дни, когда угроза конца нависла не только над Террой, но и над всей галактикой, в этом не было ничего постыдного. Практически каждый нуждался в вере, чтобы справиться с ужасом. Но в последние месяцы Малкадор в Сигелит отправлял Исана и других странствующих рыцарей вместе со своими избранными в места культов по всей планете, и каждый раз они сталкивались с инцидентами кровопролития и разрушения. Обнаруженное ими являлось предзнаменованиями явления невиданных до сей пары сил, которые ранее были ограничены мирами за пределами солнечного света. Это происходило все чаще и чаще. После одного записанного ими инцидента появлялось два новых. Самым худшим, с чем они столкнулись, было происходящее в шагающем городе. Вардас задавался одним вопросом. Смогут ли они справиться с поставленной перед ними задачей, имея всего четырех странствующих рыцарей и отряд лучших оруженосцев Малкадора? Некоторые из их отряда поговаривали, что эти события – ничто иное, как признак того, что давно ожидаемое вторжение уже начато, и зловещая тень влияния магистра войны в материуме, оказывала огромное давление на метапсихические барьеры, воздвигнутые вокруг Теры самим Императором. Исон представил себе, как эти совершенные бесшовные невидимые щиты покрылись трещинами, сквозь которые просачивались силы зла. Церковь была эпицентром всего. Когда Великая светская революция императора уничтожила религии древних дней, он посеял семена культа, у которого теперь было много последователей. Вардас удивлялся, как существо такой несравненной силы не смогло предвидеть такого события. Почему император не ждал подвоха от своих собственных сыновей? Или все-таки ждал? Проповеди звучали в залах имперского культа с такой силой, которую нельзя было проигнорировать. Существа из варпа явно привлекали такие благочестивые сборища, и Иссен понимал, что они способны ощущать нужды отчаявшихся жителей Терры так же остро, как акула может ощущать вкус крови через километры океанской воды. Он понял это в момент приземления на движущуюся платформу, находящуюся на вершине многоногого каркаса огромного механического города. Тогда он почувствовал, как его голову пронзила острая боль и как кровь потекла из его носа. Враг здесь. Боевой рев Варена вырвал Вардаса из размышлений, и он открыл огонь по безумной орде раздутых фигур, которые падали через люки в коридор перед ними. Хелик Галлер, с типичной для гвардейца смерти прямолинейностью назвал этих преображенных пехотинцев мухобойками. Укушенные адскими вредителями и преображенные их мутагенным ядом люди были просто безмозглыми машинами для убийства. Они жили ради пополнения своих рядов, заражая других и уничтожая все вокруг. В такой замкнутой среде, как шагающий город, они были сродни быстро размножающемуся вирусу. Если не присечь его на корню, он мгновенно и беспрепятственно распространится. Никакой панацеи не было, только уничтожение. от оружие Мейсера пронзительно завизжало, извергнув белый огонь, и разнесло переднюю шеренгу мухобоек в пепельные комки материи, но их товарищи затоптали останки и, разнося их по палубе, пошли дальше. Эти существа были уродливыми и бесформенными. Угадать, какими людьми они были раньше, можно было только по разорванной одежде и тону кожи, но все остальное теперь превратилось в кровавые язвы и растянутую кожу, покрытую гнойниками, черты их лиц стали неузнаваемы. Лопнувшие глаза стали подобны глазам насекомых, превратившись в гротескные и многогранные драгоценные камни. Крошечные мерцающие крылья и жвала появлялись из нарывов на их голой плоти. Они дрожали и скрипели, когда мутация захватывала власть над их телами. Болтер Исана залаял, звук выстрела оглушил многих гражданских, толпившихся позади него. Он чувствовал их бурлящий, подобно кипящей воде, страх. Позади странствующих рыцарей был тупик, и если они не смогут уничтожить толпу летающих мух, люди, которых они защищали, непременно станут кормом для этих мутантов. Массо реактивные снаряды из оружия Вардаса уничтожали существ, но им на замену сразу же бежали жужжащие потоки молодняка. Они роились по округе, загрязняя воздух. Лучевое оружие Варена превращало все в прах, но даже этому воину угрожала опасность быть раздавленным. «Я не могу их больше сдерживать», – прорычал Мейсер, – «так что перестань трястись, как новобранец, и делай, что должен». Капюшон на затылке Псайкера засветился от невысказанной мысли в его голове. «Если я использую его здесь, то гражданские будут в опасности». «Забудь о них», — взревел Варан. «Просто сделай это!» «Будь он проклят за свою правоту!» Вардас стиснул зубы, позволив своему болтеру свободно повиснуть на перевязи. Он сложил руки в молитвенном жесте. Крошечные вспышки багрово-белого огня собирались в кристаллической матрице капюшона. Мерцая, огоньки плыли вниз к его рукам и собирались вокруг его пальцев. Раздутые мухобойки уже почти настигли их, и оружие Мейсера шипело от нарастающей температуры. Исан закрыл глаза и пробормотал что-то гипнотизирующее. «Во имя ангела я пронзаю тебя». Ослепительная вспышка красной молнии вырвалась из его рук и пронеслась по коридору вверх, сквозь толпу летящих и жужжащих мух. Ударная волна шла от Псайкера, сбивая с ног Варена и убивая тех гражданских, что стояли слишком близко и не успели уйти. Тем не менее, псионическое оружие сделало свое дело, одной волной распылив мутантов и превратив их потомство в прах. Когда звук затих, черный пепел осел на палубу толстым слоем. Мейсер отдал дань уважения врагу единственным способом, который тот заслужил. Плюнул в груду останков. После этого он повернулся и посмотрел на молодого Псайкера. «Хоть на что-то ты годишься», из уст бывшего легионера Пожирателей Миров, это звучало как нечто вроде признания и раскаяния. «Я ошибался. Ты не от Фулгрима к нам пожаловал? Эти хвостуны бесполезны». Он замолчал, поняв, что Исон не обращает на него никакого внимания и пристально смотрит в сторону коридора. «Не игнорируй меня, мальчик!» Вардас покачал головой. «Что-то приближается», — пробормотал Псайкер. И как только предупреждение слетело с его губ, коридор завибрировал. Гул был такой низкий и насыщенный, что у Варена застучали зубы. Он увидел, как гражданские вокруг него хватаются за носы и уши, из которых хлестала кровь. Мейсер закрыл рот и нажал на кнопку газоотводов на бриджах своей серпенты, но даже когда охлаждающий эффект включился, он знал, что времени у него будет ничтожно мало. Из-за дальнего угла коридора появилась громадная тень, которая расплылась по всей его поверхности. Она жужжала, как лезвие цепных мечей, это был огромный плотный рой мух-падальщиков. Масса Роя была велика, и каждый раз при ударе о металлические стены коридора он деформировал их. Кроме того, насекомые отравляли воздух мерзким трупным запахом. Только одна из пушек Варена ответила ему, когда он нажал на спусковой крючок. Обе пушки все еще были достаточно горячие, он чувствовал это своими ладонями сквозь перчатки. Единственный волкетный луч пронзил Рой, частично истребив его – но остальные насекомые зажужжали и разлетелись в стороны от взрывной волны. «Ты сможешь проделать этот трюк еще раз?» – заревел Мейсер, кивая на капюшон Исана. Молодой воин уже собирал свою сверхъестественную энергию. Свечение было слабее, чем в первый раз, и Варен подозревал, что этого не хватит. Съеденные заживо мухами. Сын гладиатора не мог погибнуть вот так. Он пережил горькое восхождение к зрелости на Ботте, перенес войну на Сузах и на Шазике, держал свои клятвы не для того, чтобы умереть в этом ничем не примечательном металлическом тоннеле в окружении ноющих людей. Он должен продолжить стрелять из своих пушек. Он твердо решил это для себя, когда предупреждения о перезагрузке на рукоятках вспыхнули красным. «Да, он будет стрелять, пока оружие в его руках не взорвется». Пламя Волкита поглотит все. Это единый разум, услышал мейсер бормотание Псайкера. Рой, это единое создание. Мы умрем сами, но убьем его, крикнул Варан и снова открыл огонь. Не сегодня, брат, из Вокса послышались слова. Смотри в оба! По ту сторону коридора, где металлическая стена переходила во внешний корпус конструкции шагающего города, мерцающий клинок меча прорвался сквозь сталь, с визгом рассекая воздух. Огромные желтые искры разлетелись во все стороны, когда меч высек на стене V-образный знак. После этого оружие исчезло. Иссон уже гнал уцелевших гражданских обратно к новой дыре, когда одетые в керамические перчатки руки вцепились в светящуюся рану на стене и потянули металл снаружи назад, словно сдирая шкуру с животного. Порыв ледяного ветра ворвался сквозь дыру в корпусе города, и Варен увидел силуэт – легионер в сером доспехе с медной имперской аквилой. В одной руке он держал дымящийся меч. «Выведите их отсюда!» Крикнул Натаниэль Гаро, срывая с крючка на поясе мельтобомбу. бомбу Изо рта Мейсера вырвался безумный смех. Он начал отступать, продолжая стрелять и не обращая внимания на жгучую боль в руках. Рой заколебался, словно масса насекомых поняла, что будет дальше. Варрен был последним, кто прошел через дыру в корпусе, и когда он проходил мимо Гаро, странствующий рыцарь ударил его кулаком по наплечнику. «Галлар на гравитационной платформе», – прокричал на тоннель, перекрывая рев ветра и пронзительный гул Роя, указывая мечом вниз. «Перегруппироваться! Я последую за тобой!» Но Варен замедлил шаг. Он хотел все увидеть. Гарро щелкнул выключателем на мельтоустройстве и швырнул его обратно через пролом в боку шагающего города. Тускло-зеленый цилиндр исчез в гуще падальщиков и взорвался бледно-желтый огонь взрыва прорвался сквозь каркас и настил. Мейсер мог поклясться, что услышал крики насекомых. Шагающий город накренился, несколько его ног споткнулись о склоны крутой горы, а на дальней стороне огромная движущаяся платформа столкнулась с пластами льда и сбила снежный покров, оттолкнувшись от скалы и вновь столкнувшись с ней. Когда палуба задрожала под ними, Варрену и Гару оставалось добежать последних несколько метров до летающей служебной платформы, которая была совсем рядом. Натаниэль, служивший агенте и прим Сигелита, командовал этой миссией, и он был вправе наказать Мейсера и Вардаса за то, что они чуть не погибли, но все же он так не поступил. Бывший капитан гвардии смерти и герой Изенштейна не был похож на воинов, под началом которых Варрен служил в 12-м легионе. Он никогда не поддавался гневу, да и ярость была над ним невластна, разум – единственный инструмент, на который он полагался. Мейсеру потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к этому, но, по правде говоря, какая-то часть его души всегда ждала встречи со смертью. Когда его примарх и легион нарушили верность Империуму, отказ воина последовать их примеру заставил маятник над временем его жизни раскачиваться, отсчитывая дни. Взобравшись на шипящую перегруженную гравитационную платформу, он заметил за пультом Хелига Галлора еще одного странствующего рыцаря из старого легиона Гаро. Мейсер кивнул ему. Неужели и Гаро, и Исон, и Галлар думают о своем времени так же, как Варрен о своем? Он вновь осклабился. Возможно, я умру раньше, чем у меня появится возможность спросить у них. Поехали! крикнул Гаро. Платформа рванулась вперед и поднялась вверх над восточным кварталом шагающего города. Мессер оттолкнул с дороги нескольких хныкающих гражданских, чтобы получше разглядеть столицу. По его приблизительным расчетам, около трети города была охвачено огнем, хотя ему было трудно понять, вызван черный дым пожаром или это был еще один гигантский рой насекомых. Движущаяся конструкция потеряла одну ногу на западной стороне, и казалось, что город спотыкается, потеряв курс. Горы Крутой Долины сужались перед ним подобно стенам. «Мы отступаем?» – спросил Варан. Он взглянул на горстку гражданских на платформе. «Жалкое число спасенных нами людей». «Мы перегруппируемся», – ответил ему Горо, когда Галар вывел гравитационную платформу на центральный бульвар шагающего города. «Посмотрите туда». Он снова указал силовым мечом в точку, и Мейсер сразу же заметил цель. Высокий столб мерцающей тьмы, двигающийся подобно дыму. Он видел, как рой сгущается и начинает каменеть. Он принимает форму. Миллиарды этих мух-падальщиков сливаются вместе, сказал Исон. Я догадываюсь о намерениях нашего врага. Он посмотрел на Горо. Тебе точно это не понравится. Варрен ощутил, как холодок пробежал по его спине в момент понимания. «Оно будет заражать городскую технику таким же образом, как заражала мухобойки». «Пожиратель миров прав», – кивнул Псайкер. Галлар нахмурился. «Арой мух сможет это сделать?» «Мы видели, как он заражает живых людей. Тонгаро был серьезен. Я не сомневаюсь, что эта штуковина имеет силу куда больше». «Этот Рой без труда сквернит неорганическое». Он развернулся к Галлору. «Хелик, найди место для посадки, затем передай управление одному из гражданских». Варрен буравил взглядом Рой, что потихоньку принимал форму. «Так как же нам тогда его убить?» Он раздраженно встряхнул своим оружием. Оно казалось ему бестолковым, и поэтому он позволил ему упасть на пол, хватаясь при этом за меч. В его середине первая жертва этих мух-падальщиков. «Первый зараженный человек», — ответил Исон. «Я чувствую эту злобу внутри, словно пульсирующее сердце, отравленное паразитами. Мы убьем его». «И на этом все закончится?» Галлард не выглядел убежденным, и Мейсер разделял его скептицизм. «Это нам и предстоит выяснить», — ответил Горо, и его губы расплылись в насмешливой ухмылке. В конце концов, мы все еще пишем эту книгу о войне. «Я не хочу умереть, прежде чем мы доберемся до последней страницы», — сказал Лисен. «Ха!» — крикнул Варен. «Говори за себя». 2. На коне бледном». «Планета Иникс. Сейчас». Мортарион смерил Тифона тяжелым взглядом, словно хотел одним усилием воли заглянуть под маску этого болезненно-желтого лица. Снять слой за слоем и найти своего старого друга. Этот человек все еще был там. Но время и перемены образовали между ними бездонную и туманную пропасть. Их связь казалась размытой, тяжелой для понимания. «Доверяю ли я ему?» – этот вопрос звучал из темной глубины мыслей примарха. «Я убеждаю себя доверять ему, или это отголосок того родства, которое когда-то у нас было?» На эти вопросы Мартарион пока не мог ответить. Но в одном он был уверен совершенно точно – Тифон изменился за время своего отсутствия. Что-то причиняло Калосу как душевные, так и физические муки. Это легко читалось по изнуренному лицу и тем редким моментам, когда ему не удавалось скрыть призрачные вспышки во взгляде. Но при этом не было другого такого воина, ни живого, ни мертвого, кого Мартарион хотел бы видеть рядом с собой во время вторжения на Терру. Горькие воспоминания захлестнули Примарха, когда в его голове промелькнула мысль о том, как он уже пытался напасть на дом того, кого называл отцом, и как поклялся себе, что тот позор больше никогда не повторится. Теперь же, когда гвардия смерти была восстановлена, а за правым его плечом стоял талантливый Тифон, он доведет дело до конца. «Я сделаю это!» Ему пришлось сдержать желание прорычать эти слова. Удивившись силе собственных эмоций, Мартарион глубоко вздохнул. Подобные бурные реакции таились глубоко внутри него и очень редко вырывались на поверхность. Его рука крепко сжимала рукоять безмолвия, и оружие словно напряглось в ответ, чтобы высвободиться из этой мертвой хватки. Тифон приблизился к примарху и отсалютовал старым жестом приложив к груди бронированный кулак. «Мой повелитель, вы не могли бы исполнить мою просьбу? Я прошу вас об этом как ваш товарищ и ваш боевой брат». «Говори», — Мартарион приподнял бровь. Такое поведение Тифона было для него неожиданным. «Ваша командная баржа, бледное сердце. Когда мы покинем эту планету, вы вернетесь на борт стойкости, чтобы состыковаться с флагманом и возглавить оттуда флот?» Да. «Именно так. Я предлагаю вам сделать иначе. Прошу вас дать мне командование бледным сердцем и привилегию нести ваше знамя на Теру». Он склонил голову перед Примархом, несмотря на то, что Мартарион вовсе не одобрял подобных жестов. «Данное действие помогло бы решить все конфликты между моим флотом и остальной армадой, стало бы свидетельством нашей общей цели». Первым порывом Примарха было отвергнуть предложение капитана. Данная просьба полностью нарушала протокол. Жнецу было не подстать командовать с другого офицерского корабля, даже если это был великолепный терминус «Эст». Но слова его брата по оружию оказались достойными внимания. За то время, что отколовшийся флот был далеко, Мартарион видел недовольство среди своих воинов и слышал, как они сеют семена раздора. Он не хотел раскола легиона в такой критический момент. Новость о том, что Калас покинул Легион, редко упоминалась, но была у всех на слуху. Ходили сплетни о мятежниках, стоявших по обе стороны баррикад, о воинах, нарушавших клятвы и вступавших в союз со своими врагами. Примарх все еще испытывал глухую ярость и сожаление, вспоминая о капитане 7 роты Гаро и о людях на борту Изенштейна. Сейчас его Легион нуждался в единстве, и нестандартный подход Тифона имел свои преимущества. «Пошел к черту этот протокол», — сказал сам себе Мартарион. «Надо отправить сообщение». «Я согласен», — ответил Жнец. «Мы с тобой будем стоять бок о бок, пока не разобьем баррикады Терры и не заставим защитников моего отца отступить». С наступлением сумерек страх захлестнет их. Когда первый капитан поднял голову, примарх заметил в его глазах нездоровый блеск. «Да будет так». К концу дня операция по уничтожению всего живого на Иниксе была завершена. Теперь планета представляла собой бесплодную могилу. Магистр войны приказал уничтожить этот мир за непокорность и более того, заброшенный вызов. Задача выполнена. Но, возможно, на обратном пути к огромной флотилии боевых крейсеров и военных кораблей на орбите несколько последних разведчиков, посланных для вынесения окончательного вердикта, могли заметить какое-то движение, если бы присмотрелись достаточно внимательно. Нет, то были не выжившие. Да сгинет эта мысль, как и все остальное на этой планете. Это было нечто иное». Что-то, зарождавшееся из гниющих трупов, вдыхавшее жизнь в разлагающиеся останки и пожиравшее их в тот же момент. Оно создавало собственную гротескную пародию на жизнь. Это был рой серебристо-черных ползающих и жужжащих мух. Они остались незамеченными. Над затянутой облаками темной стороной планеты, над дымкой, подсвеченной непрерывными огненными извержениями тысяч вулканов, корабли Гвардии Смерти двигались в строгом боевом порядке. Легион собрал своих грозовых птиц и громовых ястребов, подтягивая оружие ближнего действия, которое использовалось для подрыва лунных защитных батарей Иникса. Корабли один за другим покидали планету, оставляя мертвый мир позади. Огромные плазменные двигатели зажглись, и корабли поднялись до ближайшей точки Мандевили высоко над плоскостью планеты, где они бы спокойно могли выйти в варп пространства. Бледное сердце с развернутыми посадочными крыльями держался в строю своего флота, пробираясь сквозь ряды других кораблей. Корабль был под стать Мартариону. На нем не было безвкусных и демонстративных боевых знамен, лазерных глифов и других почетных знаков, украшавших командные баржи его братьев-примархов. Такие вещи были неуместными, глупыми и считались ниже достоинства и воинского характера Гвардии Смерти. Одного появления корабля и знания о том, кто им управляет, было достаточно для поднятия боевого духа легиона. Бледное сердце пролетел под носом стойкости, и рулевой баржа совершил своего рода приветствие, качнув солнечными крыльями на задней операционной башне, когда тот взлетал с места стоянки. Корабль двигался дальше, позволяя всем экипажам видеть это шествие. Неукротимая воля, дух смерти и бессмертия, коса жнеца, Упорно и торжественно подняли пушки и обнажили линзы своих мегалазерных батарей, каждое действие было сигналом готовности к войне. Боевая баржа мартариона приблизилась к Терминус Эст. Размеры и боевая сила линкора Примарха были внушительны, но корабль первого капитана Тифона наводил ужас одним своим видом. Крупный звездолет уникального вида излучал смертоносность одним видом своего огромного раздвоенного носа, который соединялся с конструкциями тяжелых оружейных ярусов. Ворота корабля грозно открылись, и он принял бледное сердце, словно обнимая умоляющего. Первые шаги примарха в главном массивном посадочном отсеке эхом отдавались в пространстве, напоминавшем пещеру. В ответ на появление Мартариона раздался громоподобный звук кулаков, стучащих по нагрудным пластинам, бесчисленные ряды легионеров приветствовали Жнеца. Элитные воины Тифона, могильные стражи отдали честь Примарху и его первому капитану. Он увидел Хадрабула Виоса, доверенного помощника Тифона, во главе его отряда. Как и их командир, воины в отряде выглядели бледными и вялыми.